Другие его чувства фиксировали необычный приток излучения, заметное количественное и качественное увеличение гравитации, множественные трески в переговорной системе, путанные передачи и электромагнитные сигналы от совместного комплекса, а потом внезапный толчок, опосредованный слабый косвенный, но в то же время массивный удар, за которым последовали странные вибрации и засасывающее вверх движение. Он ждал, когда Апсел заговорит с ним, пытаясь тем временем разобраться в происходящем. Доносящееся издалека гудение и шипение корабля, засасывающего воздух внутрь трюма. "Прошу прощения", мягко сказал Апсел, — "Управление восстановлено. Необычный метод заполнения ангара вакуумом. Не знаю, кого и благодарить". "Мы в порядке?" спросил Фастин. "СПО", ответил Апсел, — голос его был Немного не от мира сего, серьезные повреждения отсутствуют. Желаю справиться с теми, что есть, отправил Фасин. Спасибо. Не расхолаживаться. готовимся к худшему, сказала полковник. Фасин надеялся, что она говорит только с ним. Он проверил все настройки и системы газолета, прилаживаясь к машине, пока жизнеобеспечивающие щупальца газолета прилаживались к человеку. уголком глаза он уловил внизу что-то вроде множества огней которые тут же переметнулись в центр его поля зрения. Он вызвал показания нескольких приборов и привел в действие две подпрограммы, проверить, все ли в порядке. Кажется, да. Он почувствовал, как челнок ускоряется, удаляясь от Луны. На его пульте появилась иконка переключения на сенсоры большого корабля, и он переключился. Теперь он мог чувствовать почти все то же, что и Абсил. Наскерон заполнял небо перед ним, А серо-коричневая поверхность третьей ярости быстро исчезала внизу и сзади. Тучи обломков, треск в переговорной системе гораздо больше, чем должно быть в правильно организованной флотилии, вроде той, что доставила их сюда еще недавно охраняла Луну. Ничто не говорит о действующих радарах или других легко обнаруживаемых сигнальных устройствах. Правда, гражданский корабль, вроде челнока, все равно был способен засечь лишь самые мощные Никаких указаний на текущие повреждения, только сведения о незначительных ударах по корпусу, оставивших небольшие вмятинки. Тяговые следы корабля, внезапная вспышка излучения. Какой-то корабль резко развернулся в паре сотен километров от них и помчался прочь. Волны выходного сигнала, оповещающего об отсутствии у них оружия и декларирующего их спасательный статус, вспышка где-то сзади. Почти правильное полукольцо обломков сверкая поднимается из нового сияющего кратера диаметром возможно в полкилометра на поверхности третьей ярости. В поле зрения оказываются и три кратера поменьше, тоже недавние, но уже остывшие, настолько, что отображаются оранжевым и красным. По экрану проходит судорога, его пронизывают линии сетки и возникающие символы тяги. Апсил направил нос челнока прямо на Наскерон. И начал движение по длинной, намеренно неправильной спирали в направлении газового гиганта, ускоряя корабль во всю мощь двигателей. Челнок ничуть не был похож на высокоэффективное военное судно. В его функции входило одно доставка газолетов из совместного комплекса на третьей ярости на газовый гигант, а потом обратно. Он был надежен, На Наскероне выдерживал нагрузки внутри гравитационного колодца и в зонах с различным давлением вплоть до уровня жидкого водорода, а кроме того, его мощность позволяла вырваться вместе со своим грузом из цепких объятий этой планеты. Но маневренность у него была невысока, он не имел вооружений и защитных систем и обнаруживался радарами. Он и проектировался с самого начала со спецификацией при объявлении тендера как легко засекаемый всеми мыслимыми и немыслимыми приборами, чтобы какой-нибудь зловредный насельник не мог обрушить на корабль что-нибудь тяжелое, а потом оправдываться тем, что не заметил его. Как вы там себя чувствуете? спросил Апсел. Голос его звучал сдержанно, без всякого волнения. Я отлично, отозвалась полковник. Я тоже, отправил Фасин. Время прибытия уже есть? Путешествие с Третьей Ярости на Наскирон обычно занимало около часа. Фасин рассчитывал уложиться меньше, чем в полчаса. Главный двигатель работает на полную, так что поворот сделаем минут через десять, — сказал Апсел. Потом начнем замедление, это еще минут десять, потом хм, еще немного, не больше пяти, и я рассчитываю быть достаточно глубоко в атмосфере. Он имел в виду, что они будут достаточно глубоко в атмосфере и потому неуязвимы для любого оружия, кроме самого разрушительного. Конечно, не считая того разрушительного оружия, которым владели сами насельники. А еще как-нибудь ужаться можем? спросил Фасин. Может, удастся сократить время, когда достигнем вершины туч, сказал Апсел. — При крутом входе скорость выше, может быть, хмм, у Фасина создалось впечатление, что Апсел чешет себе подбородок. Да, может быть, если позволить давлению и температуре чуть выйти за допустимые пределы пауза Хотя при этом мы должны исходить из допущения, что корабль не получил неизвестных нам повреждений, когда ракета уничтожила ангар. Мы всегда исходим из каких-нибудь допущений, согласился Фасин. Старший техник. Раздался голос полковника Хазаров. Скажите, нас преследуют или атакуют? Нет, полковник. Тогда я предлагаю действовать по первой предложенной вами схеме входа. Решение остается за тобой, Херф, послал Фасин. Принято. Вы можете получить доступ на военные частоты старший техник? Боюсь, что нет, мадам. Если только они не пошлют нам чистый луч или радиосигнал. Очень жаль. А что там происходит? Похоже, тут произошло боевое столкновение. Возможно, еще продолжается. Тяговые следы удаляются от луны в направлении, откуда, видимо, прилетают вражеские ракеты. Ух ты! Вспышка привлекла и периферийное внимание Фасина. еще один кратер, больше прежних, забелел на поверхности Третьей Ярости. А что с людьми, которые остались на Третьей Ярости, спросила полковник. Я их слушаю, сказал Апсел. — Постараюсь связаться с ними напрямую, дайте мне пару минут. Молчание. Фасин с помощью корабельных датчиков наблюдал за круговоротом в окружающем пространстве. Он проверил параметры системы челнока, сориентировался, потом поискал Глантин и нашел его крохотная сверкающая точка вдали. Датчики позволили ему включить увеличение, пока малая планета не засияла своим идущим к полнолунию ликом, на ее поверхности светились точки искусственных объектов, едва просматривались особенности топографии. Может это нагорье? А там вот это светлое пятно, море прелести. Искорка, вон там вдали крохотная вспышка. Или показалось? Что-то холоднее и яростнее любых гелевых щупалец вторглось в него, сжало его желудок и сердце. Нет, нет, конечно же. просто еще один искусственный объект системы. Он посмотрел на кнопки воспроизведения, показаний датчиков. Черт, впереди обломки. Что бы им сказал Апсел и корабль дернулся, качнулся. Фасин снова сосредоточился на том, на что смотрел Апсел. И тоже увидел поле черных точек на лике планеты впереди, похожих на беспорядочную стаю птиц вдалеке. Они шли почти с максимальной скоростью. Челнок начал поворачиваться. Волна темных осколков, словно в южный заряд черных, как сажа, снежинок, нахлынула на корабль со всех сторон. Фасин почувствовал, как его руки, удерживаемые вязким противоударным гелем, пытаются прижаться к телу, инстинктивная попытка уменьшится в размерах. Но они миновали опасную зону удара не последовало. Спустя мгновение Фасин почувствовал, как челнок разворачивается своими соплами к планете и готовится начать замедление. Я думаю, осторожно сказал Лапсил, что мы практически в этот момент что-то врезалось в них. Корабль вздрогнул, послышался сильный хлопок, который Фасин ощутил через корпус корабля, через газолет, даже через противоударный гель. Он потерял связь с системами челнока и вернулся в собственный маленький остроносый аппарат. Их закрутила. Фасин одновременно с разворотом увидел свет. Свет светился снизу, где находились люки трюма. Он увидел скафандр полковника, висевший рядом. Охох. -ох. Корабль начал выходить из штопора, выравнивая курс. Свет, поступающий снизу, начал гаснуть, но не исчез. По спектру Он напоминал свет, отраженный от наскерона. Свет от газового гиганта, просачивающийся сквозь предположительно закрытые люки. Фасин дернул сенсорное кольцо газолета, чтобы видеть люки напрямую. О, бля, попытался сказать он. Он увидел небольшую, но неровную дыру, из которой свешивалась всякая рвань, словно вывороченные наружу кишки. Свет наскерона отражался от каких-то поверхностей, на вид отполированных